Глава 6 Хараш вернулся утром следующего дня. Тихо, чтобы не разбудить, вошел ко мне в спальню и присел на кровать. Сунул руку под одеяло и коснулся моего плеча холодной рукой. Я не запомнила, что мне в этот момент снилось, но ощущение ледяного прикосновения напугало до чертиков. Я вскрикнула и проснулась. Открыла глаза и увидела сияющего, ярче солнца, любимого мужчину. «Хараш!» Невольно расплылась в улыбке и потянулась к нему. «Я соскучилась!» «И я соскучился, Сью!» Улыбнулся он еще шире и обнял, поцеловал. «Я млела в его руках, тая от счастья. Как мало мне, оказывается, надо. Был бы милый рядом!» Плыла в голове строчка из дурацкой старой песенки. Она никогда мне не нравилась, но сейчас я вынуждена была признать, что это правда. Мое женское счастье не фабрика и не должность. Мое счастье вот оно, рядом со мной. Мы все выходные провели вдвоем. Я рассказала о своих приключениях и Хараш хмуро пообещал устроить сбучку Луишу которого он попросил присмотреть за мной. А вместо этого наш общий друг позволил напоить меня вином. Причем не каким-нибудь, а десяткой. Ведь даже ложка на стакан — это гораздо больше, чем тысячка и тем более лимонка. Хараш сказал, что мне еще повезло отделаться недели в заперти. Но еще больше его удивило, что простой глава департамента спекуляции покупает десяточку. «Это вино не каждому аристократу по карману». «Надо получше присмотреться к этому подпольному богатею, Сью». «Он не такой уж плохой, хорош, — улыбнулась я. «Просто тут все сложилось вместе. Не самая лучшая наследственность и попустительство со стороны фон Байрона. Но как Рэчер, Фрэш очень хорош. Он понравился горожанам». «Не знаю» покачал головой Хараш. «Мне кажется, нет ничего интересного в том, чтобы говорить под музыку. Наверное, ему просто повезло». «Сегодня вечером Фреш снова выступает в парке. Сходим посмотрим, может, и тебе понравится». Хараш кивнул. «Хотя я видела, эта идея не пришлась ему по вкусу. Вообще, несмотря на то, что он рад был вернуться, что-то в нем изменилось за эту поездку». Я пока не могла понять, что. Единственный концерт Рэчера Фрэша принес ему бешеную популярность в большом куше. Флеша, конечно, немного лукавила, когда говорила, что Фреш уезжает на гастроли. Но письмо своему дяде, директору столичного театра, она уже отправила. Осталось только дождаться ответа. А пока Рэчер Фреш готовился выступить в парке еще раз. После его фееричного концерта рэп стремительно ворвался на улицы Большого Куша. Дети больше не носились в поисках приключений. Они играли в Рэйчера Фреша. Подростки сбивались бандой не для того, чтобы грабить случайных прохожих, а для того, чтобы читать рэп и танцевать. Хотя находились умельцы, которые успевали и то, и другое вместе. К Фрэшу потянулись доморощенные поэты-песенники. И, надо сказать, некоторые из них принесли очень классные тексты, так что за эту неделю репертуар первого рэпера существенно обогатился. Я обо всем знала только со слов Флэши, которая забегала ко мне каждый день, а то и не по разу, поэтому тоже с нетерпением ждала нового выступления. И Луише даже не пришлось уговаривать оторваться от своей плиты. Наш друг стал самым горячим поклонником нового жанра и на этой почве, а также из-за моего заточения, очень сильно сдружился с Рэчером Фрешем и всей его семьей. Мы пришли в парк втроем. Хараш хмурился. За эти две недели скопилось много отчетов, которые он не видел, и ему хотелось разобраться с бумагами, а не гулять по парку. Хорошо, что мы с Луишем были в большинстве». Места нам в этот раз достались прямо перед сценой. Мы сидели среди одетых во флюты богатеев, как ус чертополоха на клумбе. Мне стало неловко. Луиш вообще ничего не замечал. Он даже не присел. Прыгал возле стула, свистел и хлопал вместе с толпой позади него. Хараш хмурился все сильнее. Как будто бы ему было неловко. С ним явно что-то не то. Надо будет осторожно вызвать его на откровенный разговор. Когда на сцену вышла улыбающаяся Флэша, все встали, а когда на сцену вылетел разодетый в попугайский наряд Фрэш, богатеи перестали отличаться от Луиша, захлопав и засвистев вместе со всеми. В этот раз Фрэш исполнил четыре разные песни, которые были приняты зрителями с огромным восторгом. А потом на сцену вышла одна из уличных банд. Оказалось, черный не терял время даром. Его авторитет на улицах взлетел на небывалую высоту. И мальчишка решил, что для поддержания имиджа ему нужно устроить танцевальный батл. Я им ничего такого не говорила. Но, наверное, законы улиц одинаковы во всех мирах. Пока дети соревновались, Фреш с Флэшей Тихоря покинули парк, но танцевальная борьба на сцене оказалась такой завораживающей, что никто этого не заметил. Хорошо, рэп тоже понравился. Он даже повеселел и под конец стал хлопать и кричать вместе со всеми. «Сью!» — признался он мне, когда мы шли домой после концерта. «Я был неправ. Думаю, Рэчера Фреша ждет большой успех в столице». «Любовь к речу у Ордонца в крови!» Я хотела спросить, что он имеет в виду, но в этот момент меня окликнул знакомый голос. «Мэрсью!» Мы обернулись. К нам шел Вирша собственной персоной. Я невольно напряглась. А этому-то что от меня надо? Вот уж его я совсем не хотела видеть. «Мэрсью!» Вирша с приятелями подошел к нам, и виновато улыбнулся. «Я хотел попросить у вас прощения, ну, за то, что сделал. Я за это время многое понял, и мне очень жаль, что не смог увидеть в вас потенциал». Я кивнула, насторожившись еще больше. «С чего это вирша стал такой милой?» и заговорил так, как будто бы за это время интеллигентом стал. Луиш и Хараш тоже смотрели на него настороженно. По моим рассказам они знали, какой это нехороший человек. А тем временем Вирша продолжал. «Я хотел бы загладить свою вину перед вами и перед городом. Я же понимаю, что сделал много не очень хорошо для людей, которые живут рядом со мной. И с вами поступил совсем непорядочно». Мне стало страшно. Я отступила на шаг и прижалась спиной к харашу. Вирше я не доверяла. «Я продал свою забегаловку!» Снова улыбнулся он. «И теперь у меня на руках довольно крупная сумма денег, и я хотел бы вложить ее так, чтобы не просто заработать, но и принести пользу большому кушу. Вот и хотел посоветоваться с вами. Что можно сделать?» Я уже открыла рот, чтобы грубо послать негодяя куда подальше, сказав, мол, лучшее, что ты можешь сделать для города, исчезнуть с лица земли. Но вмешался Хараш. «Приходи завтра утром», — ответил он Виша. «Мы с мэром Сью подумаем, что можно сделать». «Хорошо», — кивнул довольный Виша и протянул мне руку. Я рад, что мы помирились, мэр Сью! И я, вместо того, чтобы плюнуть ему на ладонь, ответила на рукопожатие, хотя я точно знала, что никакого мира между нами быть не может, сердцем чувствовала. Но разум твердил, что худой мир лучше, и я смирилась. Но когда мы разошлись, зашипела на хараша: Ты зачем его позвал? Он же мерзавец! «Может, и мерзавец?» – пожал плечами Хараш. «Твой дружок фон Зифен тоже не образец добродетели. Но, Сью, нам нужны деньги, нам нужна любая помощь». «У тебя ничего не получилось?» – ахнул Луиш. «Нет», – дернул плечом Хараш. «О чем это вы?» – нахмурилась я. «Что это еще за секреты от меня?» И Хараш, тяжело вздохнув, объяснил. Я ездил в столицу, и раз уж оказался там, то попытался попросить отложить проверку большого куша еще на один год. И что? И ничего, Сью. Мне сказали, что это невозможно, что в любом случае королевское казначейство проверит деятельность мэрии через 9 девять... Нет, уже восемь с половиной месяцев. Хараш тяжело вздохнул, а я рассмеялась. «Так ты из-за этого такой хмурый! Нашел, из-за чего переживать! Мы ведь это и раньше знали, Хараш! И планировали просто сбежать, когда придет время! Ты же не передумал!» Вот теперь я встревожилась. Я, конечно, и одна сбегу. Лучше жить, как отшельник в горах, чем лишиться головы. Тем более через какое-то время обо мне забудут, и можно будет выйти к людям. Не здесь, в Большом Куше, конечно, но в Ордоне много разных городов и деревень. Пусть там дурацкие правила насчет женщин, но чем выше будет забор вокруг нашего дома, тем меньше будет желающих туда залезть». «Не передумал», — тряхнул головой Хараш. «Но сью». «Если есть возможность не сбегать, а решить все проблемы честно и открыто, то нельзя ею не воспользоваться. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнула. «Но, хорош, прости, ты всего лишь секретарь. Чего ты ждал, когда пошел к ним просить отсрочку? Что они тебя послушают?» Я рассмеялась. «Если бы там...» — показала я пальцем в небо. Делали то, что говорит каждый секретарь, то была бы такая анархия, что мама не горюй. Хараш вздохнул, но качнул головой, соглашаясь. А вирша мне не нравится. Я не хочу ему помогать, но. Я снова подняла палец. Тут ты тоже прав. Фон Зиффин тоже не самый добродетельный человек, а я ему помогла. Пусть, даже под угрозой проверки. Каждый человек заслуживает второй шанс, и я обязательно что-нибудь придумаю для вирши. Например, я указала на кучу мусора у обочины дороги. Он может создать клининговую компанию и мести улицы, и порядок наведет, и все свои прегрешения отработает». «Может», — кивнул Луиш. «Только Сью, кто ему будет за это платить?» «Кто-кто? Город, конечно!» — улыбнулась я. «Фон Байрон ни за что не согласится!» — заметил Луиш. «Уж я-то братца своего знаю. Он за каждую копейку удавится. И если начнет платить из городской казны за уборку, то только себе. И убирать при этом ничего не будет!» «Ага!» — согласилась я. «Ты прав, Луиш!» Только я не зря столько месяцев документы изучала. Накопала кое-что и на самого фон Бейрена, и на отца его, и на деда. Этого маловато, конечно, чтобы к ногтю прижать. Но чтобы вместо шарашкиной конторы уборкой занимался вирша, хватит. Я, правда, хотела придержать свои находки. Вздохнула. Но раз уж так все сложилось... Но вирше придется взять нас долю. Половину нам, половину ему. Без этого я палец о палец не ударю. Составить бизнес-план будет довольно просто. У меня в архиве лежал договор между Большим Кушем и Шарашкиной конторой, которая сейчас должна была убираться на городских улицах, так что ничего придумывать не придется. Там указаны и цены, и перечень работ. И карандашиком... На полях даже сумма, которую платила контора, фон Байрону. Осталось только встретиться с фон Байроном и предъявить ему найденное мной доказательства его махинаций. Тут все было довольно просто, если разобраться. Шарашкина контора была основана еще герцогом Буркингемским и после его смерти перешла в собственность городу по воле самого герцога, согласно составленному завещанию. Я уж не знаю, зачем он так сделал. То ли просто идейный был, то ли вино в голову ударило. Довольно долго контора принадлежала городу, а управлял ею наемный директор. Но в один прекрасный момент жуликоватый директор решил прибрать к рукам золотую жилу. Пройдохи в мэрии были во все времена и при любых мэрах. И этот хитрован созвал совет города, который постановил, что за особые заслуги перед Отечеством Шарашкина контора переходит во владение самого лучшего управляющего всех времен и народов, господина фон Гошера. Род фон Гошеров владел компанией следующие полтора века, до тех пор, пока к власти не пришел дед фон Байрона. а дальше все было просто — Не знаю, зачем, как и почему, но фон Гошер продал компанию фон Байрону, при этом оставшись управлять конторой. Не знаю, чем была провоцирована и оплачена эта сделка, честно или нечестно она прошла, но по документам выходило, что сейчас конторой владеет именно фон Байрон. При этом фон Гошеры по-прежнему управляли компанией, а имя фон Байрона больше не появилось ни на одном документе, связанном с Шарашкиной конторой. Хараш внимательно выслушал мой рассказ, подумал, а потом сказал. «Сью, это очень интересная находка. Ты права. Все до сих пор считают настоящим владельцем именно фон Гошера. Возможно, этот договор между фон Байроном и фон Гошером недействителен. Ну, знаешь, черновик там или что?» «Нет». «Мотнула я головой. Я подняла документы департамента Толстосумов, и в них совершенно черным по белому записана передача городской собственности фон Гошеру, а от его потомка фон Байрону». «Но этого не может быть!» «Не согласился со мной Хараж». «Это все равно всплыло бы! Королевский ревизор ежегодно проверяет и фиксирует все изменения прав собственности» но в Королевском реестре нет никаких сведений, что Шарашкины конторы владеет фон Байрон. Я пожала плечами. Откуда же я знаю, почему им об этом неизвестно? А вот откуда у тебя, Хараш, такие познания о содержимом Королевского реестра, мне очень интересно. Это неважно. Дернул плечом Хараш, И в его глазах снова появилось то самое нехорошее выражение, с которым он вернулся из своей поездки домой. Я вздохнула. Хараш явно от меня что-то скрывает. Нет, я и раньше знала, что у него есть какие-то тайны. Одни его крашеные волосы чего стоят. Но тогда я думала, что это какая-нибудь ерунда. Ну, вроде бунта против мировых порядков. Но, кажется... Все гораздо серьезнее. Сердце кольнуло. Когда тебе не доверяют самые близкие, это больно. Ну, раз ты считаешь, что не важно... Я через силу улыбнулась. Радость от того, что мой любимый вернулся, как-то разом потускнела. И вообще, захотелось всех выгнать и поплакать в волю. Сью, я пока не могу тебе рассказать. Снова завел свою шарманку Хараш. Я кивнула и отвернулась. Не хотелось бы, чтобы он увидел, как заблестели от навернувшихся слез мои глаза. А Луиш тяжело и понимающе вздохнул. А я вытерла предательски выступившие слезы и продолжила. Главное дело, а чувства... Никто и никогда не может пообещать, что они навсегда... Я не думала, что Хараш меня обманывал, но если он захочет уйти, то я точно не стану умолять его остаться. Поплачу только втихаря, и все. Ну вот. Голос охрип, и мне пришлось кашлянуть, чтобы прочистить горло. Все дело в том, что в первоначальном договоре передачи Шарашкиной конторы фон Горшеру отсутствует подпись мэра. «Следовательно, этот договор не действителен, а значит и все последующие. То есть Шарашкина контора, по факту, все еще принадлежит городу. Вот такие дела. Мы как раз подошли к мэрии, и друзья намеревались зайти ко мне в гости, но я остановила их. Я хотела бы сегодня побыть одна. Вам лучше уйти». Луиш, понимающе вздохнул и, развернувшись, пошел прочь. Хараш распахнул передо мной дверь и посторонился, пропуская меня в темный и прохладный холл Мэрии. Я сделала шаг вперед и замерла в дверях. Повернулась к Харашу. «Ты тоже, Хараш. Я хочу побыть одна. Совсем одна». «Ну, Сью...» «Не надо. Я перебила его». Ты очень сильно изменился после поездки. Я чувствую, что между нами что-то не так. Но тебе важнее сохранить свои тайные секреты, чем меня. И я понимаю твое желание, но простить недоверие не могу. Сью, все не так. Начал Хараш таким тоном, что я поняла. Все так. Все именно так. Я ничего больше не сказала, просто ушла к себе. А он так и остался стоять на пороге мэрии, держась за дверь. В глубине души я надеялась, что он кинется за мной, скажет, мол, «Прости, Сью, я готов рассказать тебе все-все, только не уходи». Но такие сказки бывают только в глупых фильмах.